Но я все же поговорю с королем и попрошу его распорядиться насчет колокольчиков. А где почтовые ящики? продолжал горлопан. Дикари. У них даже нет почтовых ящиков. Не можем же мы опускать им письма в дымоход. Пусть сколотят себе по ящику. А еще лучше по два, и повесят их по обе стороны от двери. А зачем два ящика? удивился Джон Долиту. А это я сам придумал. Гордо поднял голову Воробей. В один ящик мы будем опускать письма, а в другой счета. Представляете, звонит колокольчик, человек открывает дверь, а вместо письма от милой ему вручают счет от портного. Он ждет уведомления о наследстве, а ему приносят вызов в полицию. Так ведь и удар хватить может. А если повесить два ящика, один для приятных писем, другой для неприятных, человек будет знать, что его ждет. Здорово придумано, рассмеялся доктор Дулитл. А если люди не станут вынимать из ящика неприятные письма? Ну это уж их дело, ответил воробей. Мы будем звонить один раз, когда принесем счет или вызов в полицию и два раза, когда принесем обычное письмо. И люди будут знать, стоит ли спешить вынимать письма из ящика или лучше подождать. Я вот что вам скажу, господин доктор. Если вы самый умный человек на свете, и я самая умная птица, вместе возьмёмся за это дело, то почта у нас будет что надо. Мы покажем этим дикарям да и всему миру тоже, как следует работать. Кстати, о подарке к праздникам. Обычно всем по под Рождество вручают подарки. Боюсь, что здесь подарков не будет. С сомнением покачал головой доктор. В Сантипо Рождество не празднуют как так? Ужаснулся Горлопан. Не празднуют Рождество? Какое безобразие! Не слыхано? Вступайте к ореху кокосу и скажите ему, что он и его подданные, если не хотят, могут не праздновать Рождество, но почтальоны должны получить в этот день подарки. Так ему и передайте. — Давно пора взяться за воспитание короля. Так и быть, я поговорю с королем, — согласился с джон до Но какие подарки вы хотите получить? Горлопан на минуту задумался, а потом зачирикал. Пусть все жители в первый день Рождества положат на пороге дома леденец, нет нет два леденца. Уж больно они здесь хороши. Не будет леденцов, не будет и писем. А если мы рассердился, то можем сделать еще хуже, будем носить им только счета и вызовы в полицию. В тот же день после обеда доктор Дюликл отправился к королю Куко и передал ему все требования новых почтальонов. Его королевское величество без спора согласился на все. Да и зачем было спорить? Изящные медные колокольчики у дверей всю украсили дома жителей Хантипа. Появились и почтовые ящики, расрисованные цветами и птицами для приятных писем, и выкрашенные в черную краску для неприятных. А что такое Рождество? Спросил король Коко. И почему в этот день надо дарить подарки? Доктор рассказал ему об Иисусе Христе. Но король Хантипа где были свои языческие боги, не захотел менять привычных и понятных богов на нового. В то же время обычаи делать друг другу подарки им очень понравился. Сначала жители Фантипо, по велению короля стали оставлять на пороге домов леденцы для почитальёнов. Потом они стали оставлять там целые груды сладостей для соседских мальчишек и всех прохожих а в конце концов принялись обмениваться подарками. Когда много лет спустя, после отъезда доктора Дулиттля из Африки,